Глава вторая Уин с облегчением наблюдала за отъездом Риза. Хотя она и не почувствовала в нем жестокости, он был сильной личностью, и это раздражало ее. Он решил, что она станет его женой, а Уин, несмотря на свою хрупкую внешность, была полна решимости не уступать ему. По крайней мере, сейчас она не собиралась замуж. Как отказать Ризу, не обидев его? А что, если он обратится к королю? Великий Люилин вряд ли будет возражать против брака незнатной родственницы с могущественным лордом. Конечно, как откровенно признался Риз, король предпочтет, чтобы мужчина взял опеку над Гарнаком, а не девчонка вроде нее. Чума на всех мужчин! Пропромотала Уин, поддав ногой кусок гальки, затем увидев, как рис повернулся в седле, чтобы помахать ей в последний раз, она, не улыбнувшись, тоже махнула ему рукой. Ущербная луна висела в утреннем небе над лордом из Санбрайта, напоминая Уин о том, что ей осталось только несколько недель, чтобы найти выход из создавшегося положения, если он вообще был ей нужно работать ей нужен тяжелый физический труд который прояснит мысли как и покойный отец уин не чурала с работы которая доводила ее сестер до приступов истерики уин пошла следом за повозкой на луг, и когда лошадь остановилась девушка взяла вилы и стала выгружать из повозки сена и складывать в копну Молодой травы еще не хватало, чтобы прокормить коров. Она работала без остановки, идя по полю вслед за повозкой от копны к копне. Когда повозка опустела, она вместе с возницей поехала обратно к сенному сараю, забралась на сеновал и начала вновь нагружать повозку сеном. Подмышки у платья стали мокрыми, подол платья, чтобы не мешало, она подоткнула повыше, спустившись с сеновала, она вновь двинулась за повозкой в поле. День за днем Уин работала с крепостными гарнака от зари до зари, но ответа так и не нашла. А тем временем ее сестры каждый вечер болтали в зале о своем блестящем будущем в качестве жен кузенов Риза. Они были так поглощены своими разговорами, что не замечали страдания старшей сестры. Зато Дьюи и бабушка видели все. — Не выходи за него, Уин, если не хочешь, — как-то вечером серьезно сказал Дьюи. — Разве я этого не говорил раньше, или я здесь не хозяин? Он сказал так тихо, чтобы сестры ничего не услышали и не начали опять надоедать Уин. «Похоже, у меня нет другого выхода». Неохотно призналась девушка. «Если я откажу ему, он поедет к Льювилину. Я уверена, что ни один благородный человек не захочет, чтобы его невесту тащили к алтарю с силой. Отвергнет ли он меня, если я его опозорю таким образом?» Если же мне придется выйти за него замуж, надеюсь, я сделаю его похожим на себя, брат. Эгид кивнула. — Ты мудра, дитя мое. Нехорошо ссориться с мужем, в чьей власти ты находишься. Ты должна примириться с судьбой до следующего приезда Риза, чтобы встретить его с улыбкой. Уин глубоко вздохнула я не хочу выходить замуж я ничего не имею против риза хотя и подозреваю почему он выбрал именно меня он наверняка мечтает когда нибудь завладеть гарнаком но думаю бабушка мы с тобой сможем перехитрить его он не кажется мне злым но все же мне следует отказать ему энид часто слышала возражение старшей внучки против замужества но ей не приходило в голову поинтересоваться, почему она так настроена против него. — Что тебя пугает, дитя? — мягко спросила она. — Может, тебе будет легче решиться, если я объясню тебе тайну брачного ложа прямо сейчас? Супружество — естественное состояние женщины. Браки между мужчинами и женщинами были всегда. Разве церковь не этому Учит нас. — Я боюсь небрачного ложа, бабушка, — честно ответила Уин. — По правде сказать, — подумала она про себя, — это было единственное в супружестве, что бы ей хотелось познать на собственном опыте. — Что же тогда? — спросила Энит, — не в состоянии понять, почему внучка... Хочет отвергнуть Риза, не питая к нему отвращения, не боясь близости с ним, не имея желания посвятить себя Богу. Уин минуту подумала, потом медленно заговорила, словно взвешивала каждое слово. Я хочу сама распоряжаться своей судьбой. После смерти отца я вольна поступать по собственному разумению. Поймет ли меня Рис? Не думаю. Он будет потрясен такой женой и силой, добьется повиновения. Бабушка, я не хочу такой жизни. Возможно, когда-нибудь я встречу человека, который поймет меня и полюбит, несмотря ни на что. Но до тех пор я предпочла бы не выходить замуж. Две женщины сидели у очага, совершенно забыв о Дьюи. Энит подалась вперед и взяла руки Уин в свои и с чувством пожала их. — Бедное дитя, — проговорила она. Ее глаза были влажными от переполнявших ее чувств. То, чего ты хочешь, совершенно невозможно. Женщины не живут так, как предлагаешь ты. Они либо выходят замуж, либо идут в монастырь. «Монастырь не для тебя. У тебя нет выбора, Уин, и ты должна смотреть правде в глаза». Девушка промолчала, и Энит продолжала свой монолог. «Рис — грубый малый, но в нем чувствуется доброта. Нетерпеливый мужчина не дал бы тебе время для размышлений. Он полюбит тебя, если ты дашь ему такую возможность. И не потому что... Любовь необходима в супружестве, но она делает брак крепче. Обручившись с Ризом, ты обеспечишь будущее, по крайней мере, двум сестрам. Это немало, дитя. — А что будет с Дьюи? — тихо спросила Уин. Энита усмехнулась. — Ты, дитя, поглощена его судьбой, но в таком деле тебе нужно проявить еще и мудрость. Рис будет счастлив, если ты примешь его предложение, но тебе совершенно незачем выходить за него замуж, по крайней мере, в течение года. Скажи ему, что свадьба будет через год. Весенний праздник Белтейн. Белтейн — старый кельтский праздник. В этот день первого мая разжигают костры. А мы тем временем... Отправим послание королю с просьбой разрешить брак, а Дьюи одновременно попросит Льюилина, чтобы его не принуждали покидать Гарнак и его земли, когда лорд из Сант-Брайда станет его опекуном. Дьюи сам отправится к королю вместе с отцом Дрю, чтобы молить о своем деле. «Король добр к родственникам, какими бы дальними они ни были». Решимость Дьюи и его страстная любовь к Гарнаку подействуют на Льюэлина. К тому же Риза, хлопочущего о собственном благе, там не будет. Король, несомненно, удовлетворит просьбу мальчика. Мне кажется, Риз не осмелится спорить с ним. Вряд ли у него вообще появится такое желание. Уин кивнула. — Хороший план, бабушка, но я все же не могу согласиться на такую судьбу. С каждым днем она чувствовала себя все больше в западне, беспомощной и неспособной найти выход. — Ты должна принять предложение Риза-дитя, — сказала Энит. — Есть ли у тебя другой выбор? Две недели ты работаешь словно крепостная. Сам собой напрашивается только один ответ. Осталась, правда, последняя надежда. Отправляйся завтра в лес и приведи свои мысли в порядок. Лес всегда был твоим любимым местом. Поброди по нему и насладись чудесами весны. Может, и придет к тебе другое решение. Не знаю, что тебе еще посоветовать. — Да, — задумчиво сказала Уин, — я пойду в лес. Возьму корзину для трав. Эйнион говорит, что... Вдоль ручьев уже растет крес-салат. Если найду, то нарву каперсов. Мне не хватает их для лечения зубов. Этой весной ко мне обращаются с зубной болью больше, чем в прошлые годы. На следующее утро, перед самой зарей, Уин выбралась из дома босая, одетая в старое зеленое платье, из которого почти выросла. Ноги от росы стали мокрыми и холодными, как только она вошла в лес. Ее умело подобранный костюм сделал Уин почти невидимой, если б не ни нижняя, не ни окрашенная туника, выглядывающая из-под зеленого платья. Хотя лучи солнца еще не проникли в лес, но птицы уже начали просыпаться, будят друг друга.